Глава 10. Первый, кого я решил прикончить, был Пиноккио. Мои руки открывали дверь библиотеки и ворота кладбища, расставляли книги на полках и венки на могилах, вели учет выданных книг и покойников. Но была и другая причина, моя личная, объединявшая эти миры. Безупречными казались мне только книги, завершающиеся смертью героя. Выбор моего чтения целиком подчинен требованию этого совершенства. Я даже завел тетрадь, в которую записываю названия безупречных книг, иногда делая пометки, как и от чего погиб главный герой и другие первостепенные персонажи. Люди коллекционируют все. Кости каракатиц, пряди волос, пожелтевшие листья, провалы и неудачи, набоков. Коллекционировал бабочек. Энди Уорхол — засохшую пиццу в коробках. Дэвид Линч — назойливых мух. Мне же нравилось коллекционировать бумажных покойников. Когда я заканчивал несовершенную книгу, то есть ту, которая не завершалась смертью героя, то испытывал чувство разочарования и неудовлетворенности. Так произошло с историей про Пиноккио. Превращение полена в живого человека раз и навсегда показало, что финалы, в которых торжествует мир и гармония, категорически не в моем вкусе. Я никогда не любил этого Буратино. Когда он сжег себе ногу, я понадеялся, что ему конец. Но, как всегда, не вовремя явилась спасительница-фея с голубыми волосами. Будь по-моему, я бы дал утонуть этому неблагодарному сыну или же бросил его в пасть акулы. Потом, спустя годы, я сделал прелюбопытное открытие. колоде думал, как я, и в первом издании сказки, выходившей по частям в журнале, Пиноккио заканчивал свою жизнь на виселице на ветке дуба благодаря стараниям лисы и кота и произносил слова, точнее которых трудно придумать. — Дорогой отец, был бы ты сейчас здесь? Ему не хватило дыхания закончить фразу. Глаза его закрылись — Рот остался открытым, ноги обвисли, и, вздрогнув в предсмертной конвульсии, он отдал концы. Автор потом был вынужден изменить финал, но его изначальным замыслом был жестокий конец, как следствие неправильной жизни, ибо неблагодарность — это вина, за которую надо нести наказание, и поэтому Пиноккио умирал, ибо, как известно, мы все отдуваемся за свои прегрешения. Я не стал сочинять тогда финал со смертью Братина. Я это со временем сделаю, но потребность представлять, как умирают литературные персонажи, осталась во мне неизменной и относилась ко всем книгам, прочитанным в те годы. Я видел, как мистер Фок и паспорту теряются в индийских джунглях, как белый клык падает под выстрелами Джима Холла, как обрывается от страха сердце Эбенезера Скруджа, когда он слушает рождественского духа будущего. Отто Лиденброк и Аксель становятся жертвами взрыва. Алиса засыпает сном, от которого никогда не пробудется. Мое пристрастие к совершенным финалам связывало неразрывными узами обе мои профессии. Если до сих пор в свете маминого воспитания Я видел в библиотеке венец призвания и с предвзятостью и сомнениями относился к кладбищенской службе, то вскоре отметил, что и эта работа является закономерным итогом пройденного пути, своего рода предначертанием. Мысль, что мне предуготована эта двойная работа, незамедлительно перешла в ощущение, а затем в осознание, что и я являюсь составным элементом законов природы, что я вычислен, проверен и одобрен, поскольку именно этого ищут люди, подходящего для себя места на вселенской шахматной доске. Часто мы не знаем, почему и когда возникают навязчивые идеи, по какой потаенной причине мысли начинают назойливо вертеться вокруг одного и того же предмета, слова. аромата, воспоминания, события, почему именно вокруг них, а не чего-то другого. В моем случае, наоборот, нет ничего загадочного. Работа на кладбище давала мне постоянно повод осознавать, насколько моя жизнь связана со смертью. Ибо я от рождения с нею знаком. Она родилась со мной вместе, она обнимала меня. Она была ребенком-призраком. Я впервые увидел его, когда гроб моей матери замуровывали в семейном склепе. Шесть погребальных ниш, три справа, три слева, а по центру, под маленьким мраморным алтарем, усыпальница с прахом моего деда, Мансуэта Малинверна. Я стоял рядом с отцом на пороге склепа, наблюдал, как ворочают гроб, чтобы вставить его в нишу, Смотрел, как каменщик замешивает раствор и наносит его на края ниши. И мысленно подсчитывал, сколько понадобится кирпичей, чтобы заложить все это пустое пространство. Понадобилось 75, чтобы замуровать мою маму навечно. И когда закончился счет, я отвел глаза влево и увидел фотографию новорожденного младенца. Она показалась мне здесь столь неуместной, что я на секунду даже забыл о боли. Посмотрел на каменщика, уже закрашивавшего кирпичи, на заплаканное лицо отца, на родственников, собравшихся снаружи. Но затем мой взгляд снова вернулся к малышу. Я хотел спросить. Но то, что я видел, было настолько странным, что я испугался и решил, что младенца вижу только я один. Что он привиделся мне вследствие скорби по маме, и что, если я спрошу, папа мне ответит, что там нет никого. И тогда мне стало страшно, и я еще сильнее уцепился за его руку. Поднял голову вверх, в небо, и подумал, что сейчас он исчезнет, что его больше нет. Но когда опускал глаза, фотография была на месте. Когда через несколько дней мы с отцом принесли маме букет-гвоздик, новорожденный никуда не исчез, И я снова задрожал от страха. Я прижимался к папе все время, пока мы были в склепе. Но перед уходом увидел, как он целует мамину фотографию и прикладывается губами к младенцу. «Значит, это не призрак?» — подумал я и задал отцу вопрос, на который долго не решался. «Папа, а это кто?» Он как будто вышел из ступора, на секунду замялся, а потом сказал Этого ребенка ты видел, когда еще был малышом. Он тебя очень любит. Но он же умер. Отец присел и обнял меня. Он твой ангел-хранитель. Я подошел к фотографии и внимательно ее рассмотрел. Мне показалось, что я смотрюсь в зеркало, но уже без страха, который был развеян уклончивыми ответами отца. Вблизи я прочитал имя, написанное маленькими буквами. Ноктюрн Малинверна. Я подумал, что это какой-то кузен. Подражая отцу, я каждый раз, когда приходил сюда, целовал фотографию младенца. Потом мой отец неожиданно умер. Через несколько дней, когда вместе с дядей, и братом моего отца, в дом которого я переехал, пришел навестить моих покойников и поцеловал фотографию новорожденного, дядя вдруг говорит. Это твой братик. Я отшатнулся, как от пощечины. Глядя на меня, дядя понял, что сболтнул Лишку. «Разве тебе не рассказывали?» Я остолбенело стоял и молчал. «Ты уже взрослый, Астольфо. По-моему, пора и тебе узнать». И он рассказал мне всю историю. Я никогда ее не слышал. В доме об этом не говорили. Это был мой брат-близнец, родившийся мертвым, родившийся раньше меня. Я подумал о последней ночи, когда уснул возле мамы. Двое людей, обнявшись, укладываются спать. Утром один просыпается, другая спит мертвым сном. Рождаются двое детей. Один кричит и дышит, другой бездыханно молчит. Не осталось даже его фотографии. В лихорадке событий о ней никто не подумал. Да и какой бы фотограф согласился снимать мертвого ребенка? У моего близнеца Не было даже имени, когда он родился. Мама решила, что не имеет смысла давать имя мертвому ребенку. Для чего оно ему? Лучше забыть. Ни имени, ни изображения. Поскорее стереть из памяти этот кошмар. Но не тут-то было. Нужно было его назвать, чтобы зарегистрировать в реестре покойников. Как будто нельзя умереть анонимно. Котена не знала, что делать. И я придумала только имя Астольфа. Какое ему дать имя? — Безымянное какое-нибудь, — отозвался отец, оплакивавший мертвого сына, как солнышко, скрывшееся за горизонтом. — Тогда назовем его Ноктюрным, — сказала всхлипывая мать. Когда встал вопрос о его похоронах, когда уже был заколочен гробик, могильщик потребовал его фотографию для надгробной плиты. Родители растерянно посмотрели друг на друга. Как можно хранить без фотографии? Хотите его совершенно забыть? Хотите взять грех на душу? Это слово, которое обычно произносит священник, подействовало, как звон колокола по покойнику, раздавшейся посреди ночи. — Что будем делать? Гроб уже закрыт. В эту минуту сказал дядя. Я заплакал. — Они же у вас, близнецы! — сказал могильщик, которого вдруг осенило. Котена кивнула. «Так снимите его! Разве они не похожи?» «Так ститесь! Это наводит порчу!» «Какую еще порчу? Гораздо хуже захоронить без фотографии! Послушайте меня, я в этих делах понимаю, снимок живого на могильном памятнике продлевает жизнь. Это как увидеть во сне покойника!» Морфаро-отец в загробных делах знал толк. Решили послушать его. «Меня тотчас отнесли домой, облачили в белую крестильную рубашку, На шею повесили золотую цепочку с блестящим распятием Господа Иисуса Христа, пригладили три волосинки на голове, уложили на диване на простыню, и фотограф сделал снимок. Так на могильном камне мертвого младенца появилась фотография его живого близнеца, единственного в мире, наверное, кто мог видеть себя мертвым ребенком, единственного, приносившего себе на могилу цветы, напоминая невероятную судьбу Маттии Паскаля. Это был... Вещий знак. Как будто мне дали гражданство в потустороннем мире. Все окружавшие меня люди мало-помалу умирали, и в моей детской голове надолго засела мысль, что именно я являюсь причиной их смерти. Смерть стоилась повсюду, в органах, обеспечивающих жизнь, во сне, прибавляющем сил, в дыхании, без которого мы не можем существовать. Даже в пище, который утоляем голод. Смерть внезапная и заурядная. Мать, умирающая во сне, мертворожденный ребенок, отец, поперхнувшийся во время еды. Он сидел за столом напротив меня с вилкой в руке. Речь оборвалась на слове «завтра». Он вдохнул и не выдохнул. В горле застрял комок. Глаза закатились. И обдел над ним всю ночь. В те минуты он как бы еще не умер. Я мог прикоснуться к нему, словно чувства измеряются пространством, словно смерть не есть остановка дыхания или сердца, а только изъятие тела. Вынул вилку из его окоченевших пальцев, закрыл ему глаза, поцеловал напоследок веки и пошел сообщить людям, что сердце Виту Малинверна перестало биться. Я стал сиротой. Жизнь моя изменилась, но гораздо сильней, изменились мои отношения со смертью. Я страдал сильнее, когда не стала мамы, но уход отца был в известном смысле гораздо тяжелее и хуже, и не только потому, что передо мной открылась перспектива одиночества и беспризорности. У сирот особые отношения со смертью, ибо в последовательной смене поколений истинной мере нашей смертности до и после Покуда есть кто-то, кто готов ради нас принести себя в жертву, мы себя чувствуем в безопасности, как за непробиваемой стеной. Вначале деды, потом родители стояли горой между нами и потусторонним миром. Мы рождаемся на свет с чувством вечности, ибо и до нас жили смертные люди. Потом умирали деды, и это чувство уменьшалось вдвое, но пока у нас было еще прикрытие. Но когда умирает наш последний родитель, когда падает последний бастион, между нами и вечностью никого больше не остается. Никаких поколений, никаких изгородей и укрепленных стен. Подошел наш черед. И если мы отцы, то для нас не является жертвой быть защитой своему потомству. Но если мы одиноки, все приобретает другой оттенок. Смерть матери и отца — первые звоночки нашей смертности. Уход Вита Молинверна означает, что следующим в роду буду я. Я был беззащитен. Я должен был позаботиться о себе, подумать об укрытии, о непробиваемой стене. И тогда я подумал, что должность кладбищенского сторожа Такое же благословление, как и то, что я стал библиотекарем. соприкосновение соседство, близость со смертью помогут мне привыкнуть и сродниться с ней. В точности, как к косякам кильки, которые принимают форму своего врага в надежде выжить в случае его нападения.